Глава 9. В тещей община, в которой Тесс должна была играть роль надзирательницы, поставщика, няньки, врача и любящего друга, обитала в старом, крытом соломой домике, наобнесённый оградой у топтанной песчаной площадке, где когда-то был сад. Домик зарос плющом, и дымовая труба увита её густыми плетнями. казалось разрушенной башней. Нижний этаж целиком был отдан п птицам, которые с видом собственников разгуливали по комнатам, словно дом был построен ими, а не какими-то арендаторами, ныне покоившимися на кладбище. Потомки этих прежних владельцев почувствовали себя глубоко оскорблёнными, когда дом, который они любили, который стоил таких денег их предкам, в котором жило несколько поколений их семей, Задолго до того, как здесь появились Дербервилли, когда этот дом был равнодушно превращён в курятник, едва только миссис Сток Дербервилл утвердилась в правах собственности. В дедовские времена дом был достаточно хорош и для людей, говорили они. В комнатах, где когда-то пищали десятки младенцев, слышилось теперь постукивание в вылупливающихся из яиц цыплят. Клетки с курами помещались там, где некогда стояли стулья степенных земледельцев. Камин, в котором прежде пылал огонь, был заполнен перевёрнутыми углями, в них неслись куры. А перед домом, где поколения прежних владельцев заботливо вскапывали участок лопатой, земля была тщательно изрыта петухами. Домик и участок окружала высокая ограда, и попасть туда можно было только через калитку. На следующее утро Тесс в течение часа занималась изменениями и улучшениями этого хозяйства, руководствуясь своим опытом как дочь Курауда. Как вдруг калитка распахнулась, и во двор вошла служанка в белом чепце и переднике. Действительно, она из господского дома. Миссис Дербервиль хочет, чтобы к ней, как всегда, принесли кур, сказала она. Но Видишь, что Тесс не совсем поняла, её пояснила: "А хозяйка у нас старая и совсем слепая". "Слепая?" повторила Тесс, не успев осознать, какие опасения вселила в неё эта новость. Тесс по указанию служанки взяла на руки двух самых красивых птиц гамбургской породы. И последовало за девушкой, тоже захватившей двух птиц, в господский дом, фасад которого, хотя красивый и внушительный, свидетельствовал о том, что кто-то из его обитателей питает любовь к домашней птице. Тут всюду летали перья, а на траве стояли клетки. В гостиной нижнего этажа, в глубоком кресле, повернувшись спиной к свету, сидела владелица и хозяйка усадьбы. Сидая женщина лет 60 не больше. У неё было подвижное лицо человека, которому зрение изменяло постепенно и который пытался его сохранить. Ведь у людей давно ослепших или слепых от рождения лицо бывает застывшее. Тес приблизился к ней, не выпуская свою пернатую ношу. Птицы сидели на обеих её руках. А, -а, -а. Вы та молодая женщина, которая будет смотреть за моими курочками, сказал миссис Дербервиль, услышав незнакомые шаги. Надеюсь, вы будете ласковы с ними. Мой управляющий говорит, что на вас можно положиться. Ну где же они? А, это гордец. Но сегодня он кажется не так весел, как всегда. Должно быть, испугался, попав в чужие руки. И финн тоже. На да, они немножко испуганы. Правда, мои миленькие, но они скоро к вам привыкнут. В то время, как старуха говорила, Тесс и служанка повинуясь её жестам, посадили птиц к ней на колени, и она глаживала их с головы до хвоста, ощупывая клювы, гребешки, ворнички у петухов, крылья их и лапы. Прикасаясь к ним, она тотчас же их узнавала. и немедленно обнаруживала каждые сломанные или запачканные перышка. Она щупала им зоны и догадывалась, что они ели и не слишком ли мало или много. На лице ее живо отражались все впечатления. Птицы, принесенные девушками, были затем выдворены обратно на птичий двор. Их сменили новые, и процедура осмотра продолжалась до тех пор. По костарухи не были предъявлены все любимые петухи и куры: гамбурги, вантамы, кохинхийны, брамы, доркинги и другие породы, бывшие тогда в моде. И когда птицу сажали к ней на колене, старуха, опознавая её, редко ошибалась. Тес это напомнило конфирмацию. Миссис Дербервиль была епископом. Куры, конфирмующие молодёжью, А на самой служанка, священником и викарием прихода, провожающими свою паству в церковь. По окончании церемонии миссис Дербервиль морщила лицо и пожёвывая губами, вдруг спросила Тесс: "Вы умеете свистеть?" "Свистеть сурня?" "Да, на свистеть мелодии". Теска, как и большинство деревенских девушек, умела свистеть. но считал, что этим искусством не хвастаются в приличном обществе. Однако она вежливо ответила, что свистеть умеет. В таком случае вам придется заниматься этим каждый день. У меня служил мальчик, который очень хорошо свистел, но он ушел. Вы будете свистеть моим снегирям. Видеть их я не могу, но мне приятно их слушать, а так они и учатся петь. Покажите, ей, где находятся клетки, Елизабет. Мы должны начать завтра, а то они забудут всё, чему выучились. Вот уже несколько дней, как с ними никто не занимался. Мистер Дарбер влись свистел им сегодня утром с ударня, сказала Элизабет. Он? О, вот тиша. Лицо старой дамы презрительно сморщилось, и больше она не сказала ни слова. Так закончилось свидание Тесс с той, которую она считала своей родственницей. И куры были отнесены в птичник. Обращение миссис Дарбервиль не слишком удивило девушку. Увидав, как велика усадьба, она и не ждала другого приёма. Однако она и понятия не имела о том, что старая дама ничего не слышала об их так называемом родстве. Она решила, что слепая женщина и её сын отнюдь не связаны крепкими узами любви. Но и в этом она также ошиблась. Миссис Дербервиль была не единственной матерью, которой суждено питать к своему отпрыску любовь, окрашенную обидой и горечью. Несмотря на неприятные впечатления первого дня, утром, когда засияло солнце, Тесс почувствовала себя обосновавшейся здесь и порадовалась свободе и новизне своего положения. Ей не терпелось испробовать свои силы в искусстве, которое столь неожиданно от неё потребовалось, ведь она решала, останется ли место за ней. И вот едва Тесс осталась одна в саду, обнесённом стеной. Она уселась на клетку для кур и старательно выпетила губы, намереваясь заняться давно заброшенным искусством. С грустью обнаружила, что совсем разучилась свистеть. Выдувая воздух, издавала только глухие, за могильные звуки, и у неё не получалось ни одной чистой ноты. Тщетно продолжала она дуть, испуская иногда досадливые восклицания и удивляясь, куда исчезла способность, которая казалась прирождённой. Как вдруг заметила какое-то движение в плюще, обвивавшем ограду так же густо, как и коттедж. Взглянув в ту сторону, Она увидела, что кто-то спрыгнул со стены на землю. Это был Алек Дербервиль, которого она не видела со вчерашнего дня, когда он привёл её к дому садовника, где ей было отведено помещение. "Кренусь счастью", воскликнул он, "не было ещё ни в природе, ни в искусстве ничего прекраснее вас, кузина Тесс". Слово "кузина" звучало слегка иронически. Я следил за вами из-за ограды. Вы, словно статуи нетерпения, высидаете на пьедестале, складываете свои прелестные розовые губки, будто собираясь свистеть. Дуете, дуете, ругаетесь про себя и не можете извлечь ни одной ноты. Излийтесь, потому что это вам не удаётся. Я не злюсь и не ругаюсь. А, я понимаю, почему вы это делаете. Снегири Моя матушка хочет, чтобы вы продолжили их музыкальное образование. Как это эгоистично с ее стороны! Словно ухаживать за этими проклятыми петухами и курами легкая работа. Будь я на вашем месте, я бы на отрез отказался. Но она особенно на этом настаивает и хочет, чтобы я приготовилась к завтрашнему утру. Вот как? Ну, в таком случае я дам вам пару уроков. Ах нет, не надо, сказал Тес, отступая к двери. Не бойтесь, я не намерен вас трогать. Смотрите, я буду стоять по эту сторону проволочной сетки, а вы можете остаться по другую. Тогда будете себя чувствовать в полной безопасности. Ну, глядите. Вы слишком выпячиваете губы. Надо вот так. Он показал, как нужно складывать губы, и начал напевать песенку: "Прочь уставь весенний цвет". Но Тесс не поняла намека. Попытайтесь-ка теперь, сказал Дарбервиль. Она пробовала сохранить невозмутимый вид, лицо ее было сурово, как у статуи, но он настаивал на конец, чтобы отделаться от него. Тесс, следуя его указанием, вытянула губы трубочкой, но ей не удалось извлечь чистую ноту. И она смущенно рассмеялась, а потом покраснела от досады на себя за то, что рассмеялась. Он подбадривал её: "Попробуйте ещё раз". Теперь тест был серьёзно, совсем серьёзно. И сделала ещё одну попытку. И наконец неожиданно ухитрилась издать чистый, приятный звук. Радость, вызванная удачей, была слишком велика. Глаза Тесс широко раскрылись, и она невольно улыбнулась ему. Вот так. Теперь, когда я дал вам толчок, дело пойдёт на лад. Я сказал, что не подойду к вам, и хотя ни одному смертному не попадал на долю такой соблазн, я сдержу слово. А скажите, Тесс, моя мать показалась вам странной? Я ещё мало её знаю, сэр. Ну и как ей не показаться странной, если она заставляет вас свистеть для своих снегорей? Я пока у неё в немилости, но вызываю их её благосклонность, если будете хорошо обращаться с птицами. До свидания. Если встретятся какие-нибудь затруднения и вам понадобится помощь, не ходите к управляющему, идите прямо ко мне. Вот так Тест Дарбифилд приступил к своей работе. Все последующие дни были в сущности повторением перу Привычка быть в обществе Алика Дервервилля, которую этот молодой человек старательно в ней развивал, заводя веселые разговоры, шутливо называя ее своей кузиной, когда они оставались вдвоем, привычка эта почти избавила ее от прежней застенчивости, не вселив однако того чувства, которое может породить застенчивую стенную и более нежную. Но податливей сделала её ни одно только общение с ним, а неизбежная зависимость от его матери. И вследствие относительности её беспомощности от него. Вскоре она убедилась, что на свистование мелодий снегирям в комнате миссис Дербервиль было не таким уж трудным делом, когда она владела этим искусством, так как у своей матери она переняла много песенок. подходивших для этих певцов. Насвистывать по утрам у клеток оказалось гораздо приятнее, чем упражняться в саду. Не стесненная присутствием молодого человека, она вытягивала губы, приближал их к прутьям клеток и рассыпала мелодичные трели для своих внимательных слушателей. Миссис Дербервиль спала на широкой кровати с шелковым пологом. Осни еле помещались в той же самой комнате и порхали там на свободе, оставляя белые пятнышки на мебели и драпировке. Однажды, когда Тесс стояла у окна, уставленного клетками, давая обычный урок, ей послышался шорох, доносившийся из-за кровати. Старой дамы в комнате не было, и оглянувшись, девушка заметила, что из-под бахромы занавесей высунулись носки башмаков. После этого она хотя и продолжала свистеть, но так нестройно, что слушатель, если таковой имелся, понял, что она подозревает о его присутствии. С тех пор она каждый утро заглядывала за занавеси, но никого там не находила. По-видимому, Алик Дербервиль решил больше не пугать ее и не устраивать засад.